от лица Сэма. Как много это жевнис, выпросительно протянула Аля, ожидая, что я поведаю все тайны моего дома. Не могу дождаться самой желанной части встречи. Давно хочу кое-что показать и рассказать, но пока не услышала от неё того признания, которое жду. Да, там разные хранилища, неважно. Вход туда строго ограничен. Здесь везде вход по карточке. Да, Любое помещение, апартаменты и комнаты, во избежание нежеланных гостей. У каждого личный набор доступных мест и зависит от дня. У правящей семьи есть доступ во все двери. — А у тебя куда есть? — Во все, — улыбнулся я. — Ну, конечно, тогда я принцесса Ньюштейна. — Все в твоих руках, — подмигнул я. — Встречу сейчас принца, он увидит меня и сразу влюбится. Аля наблюдала за моей реакцией и добавила. Слышал, он только развлекается, пока второй брат правит другой областью. Такая себе перспектива. Я удивлённо спросил: "Откуда такие сведения? Не боишься, что он услышит?" "Не, зачем мне он, если у меня есть ты". Глядя на меня, произнесла Аля и извиваясь, как леса, положила руку на плечо. Я слегка прижал Алю к стене, перехватил руки за спиной и, опираясь всем телом, сказал: Не играй со мной, если сама не знаешь, чего хочешь. Дразня, я провёл пальцем по её губам, шее и отстранился. Нас сейчас заметят и выгонят, шёпотом сказала Аля. Тогда я выгоню их. Странный ты. Тяжело отстраняться от неё. Хочется поцеловать и никогда не отпускать. Мы поднялись на третий этаж. Хотел показать вид на город с террасы, помню её мечту. Алия разглядывала картины, потолки и не заметила, как к нам подошли Виоланта и Эстефания. Я напрягся. Как же не вовремя они здесь? Эсти при виде Али подошла и повисла на мне, поцеловав прямо в губы. Отодвинув Эсти, прошептал «Хватит». «Темель, кто эта девушка?» — спросила мама, и я понял, насколько неловко и не вовремя сейчас эта встреча. «Мам, как раз хотел чуть позже познакомить вас». «А она подписала договор?» «Не сейчас», — сквозь зубы произнес я. «Мама, Самюэль, ты, вы...» «Самюэль Гарсия? А вы Виоланта Гарсия?» Мама вопросительно покосилась на Алию. «Игра продолжается?» — игриво спросила Эсти. Заметил, как Алия побледнела и в ступоре облокотилась о стену. Я обнял руками ее лицо. «Что с тобой опять?» Всё же хорошо, Алия. Я забеспокоился и не знал, что делать: звать врача или всё само пройдёт. Почувствовала, как она тяжелеет, и подхватил на руки. Эсти, позови Франклина. Сколько шуму, что за цирк вы устроили в стенах дома? Саму перестань водить сюда всех подряд, пробурчала мама и удалилась. Алия, она лежала на моих руках без сознания. Эсти, помоги. Отнеси её сумку ко мне в апартаменты. Всегда к твоему слугам, братик, с сарказмом сказала Эсти и чмокнула в щёку. Я закатил глаза. Эсти, игра не обернулась ничем хорошим. Что теперь скажут Алия? Ведь её чувства до сих пор непонятные. То она так холодна, то прожигает взглядом. Как это реагирует, когда узнает правду? Будут ли её чувства искренними или наигранными, потому что узнала кто я? Ведь никто не устоит перед возможностью встречаться с наследником. Как быть уверенным в искренности? Но с другой стороны, это же моя Аля. В своих апартаментах положил Ален на диван. Франклин осмотрел её, привёл сознание в колов успокоительное. Снова эта девушка. Ты опять сильно расстроил её, спросил Франклин. Ничего особенного. Пусть заходит на терапию. Пообщаемся, выясним, откуда такие приступы. Нужно разобрать её проблему. Спасибо, кратко сказал я. Хорошо, оставляю тебя. Поглаживая Али по волосам, не мог отделаться от мысли, что всё случилось из-за меня. Не знаю, как вести себя, чтобы не потерять её, но и не дать прямой возможность быть обманутым. Снаружи темнело, наступил вечер, и замок оделся в шубу тумана. Аля проспала около 5 часов и наконец-то открыла глаза.